Глава пятая. Под землей. Я прижался спиной к стене и спокойно наблюдал, как мимо меня, буквально в метре, проносятся волосатые многоголовые гули. Двигались они тихо, а в подземных коридорах было темно, но узор, звук сердца и интерактивная карта Алисы помогали мне за ними следить». Когда гули исчезли в темноте, я отлип от стены и пошел в ту сторону, откуда они бежали. Прошло уже недели две, как я вернулся в Муравейник и начал поиски ядра зоны, попутно уничтожая гули и повышая чистоту своих узоров. «Куда дальше?» — мысленно спросил я, остановившись перед развилкой. Один коридор вел прямо, другой влево, а третий вертикально вверх. «Давай прямо», — велела Алиса и вывела передо мной карту с коридорами, в которых я успел побывать за две недели. Я пошел вперед. Каждый мой шаг был абсолютно бесшумным, в чем была заслуга не только узора скрытности, чистоту которого я повысил до 97%, но и моих умений. «Основное отличие агранцев от обычных людей — они очень быстро учатся». Уроки тени, которые он дал мне на Острове Свободы, очень хорошо легли на мой опыт, и мне понадобилось всего три дня, чтобы научиться скрываться от нюха гулей. Не обошлось без подсказок отца. На второй день, когда я едва-едва сбежал от стаи гулей, он связался со мной через Арину. Дракониха не только прекрасно видела меня, находясь за много километров от муравейника, но и без проблем телепатически со мной связывалась. Во всяком случае, я пришел именно к таким выводам, когда услышал ее голос в голове и чуть не брякнул «Алиса!». Отец давал короткие советы, которые помогали мне быстрее учиться. За две недели я значительно усилил навыки метания хаси, ближнего боя и управления цепями. Но своей цели я пока так и не добился ядро зоны было очень хорошо спрятано и я продолжал ходить по бесконечным коридорам и рисовать карту в надежде отыскать нужное место впереди послышались звуки боя я замедлился привычно выдернул из кобуры три хаси левой рукой а из колец на правый вытащил ударную и защитную цепи сражаются муравьи и гули доложила алиса зверей девять Среди них двое третьей метки. Гулей больше, но трехголовых тоже двое. Я притормозил. Коридор выходил к большой развилке, в которой и велось сражение. Я связался через узор призыва с и подал ему сигнал приготовиться. Очевидно, что муравьи уничтожат гулей. Их способности гораздо разнообразнее, и звери действуют слаженно. Если бы трехголовых гулей было больше, хотя бы трое, муравьи не стали бы нападать. Они очень хитрые и умные. Я еще ни разу не видел, чтобы они проиграли гулям или другим тварям. Но это и неудивительно. Все подземные коридоры созданы муравьями много тысячелетий назад. До сих пор тоннели прекрасно держатся, хоть завалов здесь и достаточно. «К битве движутся чукчи! Десять всадников!» — предупредила Арина. «Будут через минут десять!» Когда дракониха связывалась со мной, я чувствовал ментальную ниточку, которая нас временно соединяла. И по этому телепатическому проводку она присылала мне свои мысли. В обратную сторону мысленное общение работало так же, хоть я в этом и не сразу разобрался. Я сосредоточился на ментальной нити и послал по ней вопрос: какие у них метки? Четверо с третьей меткой, остальные со второй, незамедлительно последовал ответ. Я с досадой поморщился и начал отступать. Нельзя встречаться с чукчами. Это смертельно опасно, особенно со всадниками. Эти сумасшедшие вообще не боятся смерти. Я сам видел неделю назад, как один охотник из их племени сражался против десятка муравьев и даже с ног до головы, облитый кислотой, продолжал размахивать копьем и громко, как сумасшедший, смеяться. Муравьи ненавидели всадников, и на это была причина. В качестве ездовых животных чукчи использовали их собратьев. Они порабощали зверей неизвестными мне методами, ломали их волю и заставляли служить себе. У муравьев не было сил дать нормальный отпор. Из-за ограничения муравейника, о котором говорил Хоатингу, звери не могли подняться выше третьей метки. Единственный охотник с ниру четвертой метки без труда бы расправился с десятком сильнейших муравьев. Но чукчи не посылали сюда настолько сильных охотников. Это, судя по их характеру, было бы для этих безумцев слишком легко и скучно. Поэтому на муравьев нападали только охотники третьей метки. Я отошел подальше, достаточно, чтобы меня не заметили, но при этом я мог видеть на карте перемещение сражающихся гулей и муравьев. Узор скрытности помог мне слиться с темнотой, А мои навыки по контролю чакры обеспечили защиту от нюха гулей. Теперь нужно ждать. Встречаться с чукчами я не хотел. Сражаться против них очень тяжело. они используют для атак разные виды отравленных копий. Метательные, короткие, длинные. И при этом у них опасны Ниру, змеи. А у всадников еще и ездовые муравьи вступают в битву на стороне хозяина. В общем, даже с бори и всеми цепями я пока не рискну выходить против охотника третьей метки, и тем более против целого отряда всадников, которые сюда движутся. На интерактивной карте появились новые метки. Всадники добрались до сражающихся тварей и вступили в бой. Я молча наблюдал, как метки Гули исчезают одна за другой. Муравьев Чукчи старались не убивать, а брать в плен, чтобы потом сломить их волю и сделать своими ездовыми животными. Пока Чукчи легко вырезали Гулей на краю интерактивной карты, загорелись новые точки красного цвета. Гули, штук тридцать на огромной скорости, будто убегая от неведомой опасности, неслись по коридору в сторону Чукчей. А это уже интересно. Гулей очень много. Даже у всадников возникнут проблемы, и можно будет попробовать поймать одного из охотников. Отец велел максимально повышать навыки управления глазами весов. Но для этого мне нужно убивать людей и поглощать их воспоминания, чтобы задействовать вторую звезду. А в муравейнике, кроме чукчи и странных людей с костяными подбородками, Я никого из разумных не видел. «Жуки недалеко. Уходи отсюда», — коротко бросила Алиса. «Я укажу путь». Я моментально подскочил и побежал, куда указывала стрелка, появившаяся на карте. Маскировка слетела с меня, но я даже не обратил на это внимания. Единственное, чего я сейчас желал, — оказаться как можно дальше от этого места. Я уже чувствовал, как пол под ногами мелко вибрирует, верный признак того, что где-то поблизости проносится волна жуков. Маленькие, черные и очень опасные. Они сносят все живое на своем пути, не оставляя после себя даже костного песка сожранных существ. Несколько дней назад я впервые встретился с подобной волной и чуть не погиб. Арина защитила меня, создав серебристый купол. «Так вот, отчего те гули так быстро убегали!» задумчиво протянула Алиса, пока я прыгал в туннель, ведущий вниз. Следующие минут двадцать я бегал по коридорам, умело обходя пещеры и темные закоулки, в которых были живые существа. «Можешь остановиться, опасности больше нет», — уверила меня Алиса. «Точно?» — я перешел на шаг. «Да». Я выдохнул. Знакомство с жуками, когда я думал, что вот-вот умру, не прошло бесследно. Во мне зародился страх перед этими созданиями. Я не мог нормально спать из-за кошмаров. Во сне возвращался в момент, когда стоял перед черной лавиной, которая вот-вот должна была меня поглотить. Большинство бомб даже взрываться не успевали, их сжирали, а те, что срабатывали, особого урона жукам не наносили. Я присел у стены и выдохнул, почувствовал нарастающую головную боль. Это место ужасно давило на психику, мне было плохо. Две недели я жил в зоне гулей, в которой ни один нормальный огранец не мог долго находиться. Снова появилось почти забытое чувство, которое я испытал в гульгий яме. Гадкое, непередаваемое словами, будто моя душа медленно, но неотвратимо загрязнялась. Еще и сам по себе муравейник был аномальным. Не зря черепаха предупреждала, что людям в этом месте лучше долго не оставаться. Я встряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. И уже хотел встать, как увидел на краю карты мигающую зеленую точку. Такой меткой Алиса обозначала всадников чукчи. Через секунду возле первой появились вторая и третья точки. Три всадника без ездовых муравьев движутся медленно, судя по сердцебиению, ранены, двое потеряли своих Ниру, доложила Алиса. Как они вообще умудрились выжить? Волна жуков прошлась очень близко к ним, и у Чукчи не было ни шанса. Я внимательно смотрел на движущиеся зеленые точки и взвешивал риски. Даже раненый Чукча опасен. Все его оружие отравлено, и кто знает, что он может выкинуть перед смертью. Но и упускать такую возможность не хочется. Об убийстве трех человек я думал спокойно и хладнокровно. Попадись я раненый Чукчем, они бы, не задумываясь, прикончили меня. Таковы уж правила, или ты, или тебя. Чукчи сильно ранены, без своих ездовых муравьев. Рано или поздно их прикончат, так что жалость бессмысленна. В итоге я решился. Попробую убить их одним ударом. Но для этого надо найти удобную для атаки позицию. Коридоры в муравейнике были круглыми и большими, метров 6-7 в диаметре. Сдается мне, что муравьи делали их под размер самой крупной особи. Попетляв минут 30, я вышел к месту, удобному для моего плана нападения. Призвал Борю. — Хрю! — поросенок недовольно фыркнул. Ему не нравился муравейник, и он не хотел здесь находиться. «Нужна твоя помощь!» Я коротко объяснил, что от него требуется. «Это звучит интересно!» «Тогда готовься. Скажу, когда стартовать». Я перевел взгляд на карту. Ближайшая развилка располагалась в сотни метров от Чукчи. Путь они здоровыми, то легко бы добежали до нее за пару секунд. «Но сейчас...» «Вперед!» «Хрё!» Боря свернулся в мяч и увеличился настолько, что занял весь коридор, а затем покатился вперед, оставляя на твердом полу неглубокую колею. Я побежал за ним, готовый в любой момент вступить в бой. Впереди, куда катился Боря, послышались крики, а затем хруст. Боря раздавил чукчи в лепешку и прокувыркался еще несколько метров, после чего остановился и вернулся к своим обычным размерам. Чукчи напоминали отбивные и были на краю гибели. Я специально попросил Борю не убивать их. Сверху раздалось шипение, я резко отпрыгнул назад и прямо передо мной свалилась змея. Серая, израненная, с раздавленным в смятку хвостом. Ниру одного из чукчей. Змея прыгнула на меня, но тут же отлетела назад, снесенная ударной цепью. Я быстро добил ее и приступил к чукчам, сжимая в левой ладони батарею из алтана. Хрю! ко мне подбежал Боря. Это было весело. Давай еще кого-нибудь раздавим. Потом. «Охраняй меня!» — пробормотал я и приподнял ладонь. Исцеляющая цепь вылетела из кольца на безымянном пальце и с хрустом вошла в пробитую челюсть одного из чукчей. Глаза весов я активировал за мгновение до этого, и тело охотника окрасилось в ярко-зеленый цвет. Два водоворота поглотили тело чукчи и за несколько секунд превратили его в белый порошок. Как и в прошлый раз, когда я использовал глаза весов на человеке, из головы чукче вылетела полупрозрачная субстанция величиной с мяч. После поглощения я опустился на землю, скрестив ноги и закрыл глаза. Голова закружилась, в ушах застучала, и я увидел хаотичный смерч воспоминаний. Но на этот раз мы с Алисой были подготовлены, и знали, что им нельзя уделять много времени, так как они сильно перегружают глаза. Мы решили, что я потрачу всего лишь одну минуту на изучение смерчи воспоминаний, но и этого мне хватило, чтобы узнать местоположение базы Чукчей, точнее, одной из баз, той, откуда родом был этот охотник. Дальше я попытался узнать, где находится ядро зоны но необходимой информации не было я переключился на поиск месторождения металлов и быстро нашел два рудника в одном добывали чучин, а во втором алтан и в этот момент время закончилось я деактивировал способность и проморгался глаза немного покалывают, но терпимо на крайний случай припасена ян чакра из пернатова Она значительно ослабит откат от использования глаз. Я посмотрел на батарею из Алтана, которую сжимал в левой ладони. В нее Алиса перенаправила всю лишнюю ян-чакру из охотника. К сожалению, через несколько часов батарейка уже будет пуста. Слишком уж чакра потери высокая. Но и разбавлять качественную ян-чакру пернатого я не желал поэтому пришлось пойти на жертвы. «Хрю! Тут один проснулся! Я его обратно вырубил!» Боря указал копытом на ближайшего ко мне охотника, который больше походил на груду фарша, чем на человека. «Очень живучий!» — добавил Боря. «Согласен. Думаю, это из-за ян-чакры. Чего? Забудь. Продолжай охранять. Ладно». Я взмахнул рукой, и исцеляющая цепь добила второго Чукчу. На этот раз я нашел воспоминание, в котором охотник говорил с каким-то стариком о ядре зоны. Но, к сожалению, пожилой Чукча сказал только, что ядро находится где-то глубоко внизу, куда нет хода людям, и воспоминание оборвалось. Я решил потом подумать об этом и сосредоточился на месторождениях металлов. Этот охотник знал о трех таких, и среди них было самое ценное место, где добывали серебряный Мэнун. Я чуть подольше понаблюдал за тем, как там все устроено, и условия, в которых жили шахтеры у Чукчи, были ужасными. Рабский труд, по-другому и не сказать. Причем среди шахтеров были как мужчины, так и женщины, и больше половины из других племен. Я прервал просмотр воспоминаний и несколько секунд просто сидел с закрытыми глазами. В следующий раз даже не буду сомневаться, если появится возможность убить кого-то из чукчей. Хотя мне кажется, что во всех восточных племенах те, кто не смог стать охотником и связать свою жизнь со зверем, работают в рудниках. Это необходимо для выживания племен». «Но разве нельзя создать нормальные условия, чтобы люди не загибались в шахтах?» Я выдохнул и посмотрел на последнего Чукчу. Его сердце едва-едва билось, он был на краю гибели. Я прервал его мучение и привычно встретил головокружение и шум. Начал искать воспоминания о ядре зоны и отыскал несколько эпизодов, но ничего нового. Во всех говорилось, что оно находится где-то внизу. «Арчи!» — до меня донесся приглушенный шепот Алисы. «Смотри! Странность!» Я сосредоточился и быстро понял, о чем она говорит. Среди хаотичного круговорота воспоминаний было одно, которое сильно отличалось от других. Оно не кружилось вместе с остальными, а было зафиксировано в пространстве. «Плотное, темное, тяжелое. Я сразу понял, что для его поглощения придется потратить много сил, и без Ян Чакры Пернатова тут не обойтись. Но упускать возможность узнать что-то новое о своих способностях я не собирался. Выдохнул и кинулся с головой в новое воспоминание». Деактивировав глаза весов, я сразу же скрутился из-за невыносимой рези в глазах. Они ужасно болели и кровоточили. Еще и голова раскалывалась, будто по ней молотком ударили. Ян-чакра с небольшим запозданием хлынула в голову и смыла всю боль. «Извини, я анализировала воспоминания», — с ноткой вины в голосе сказала Алиса. «Да что их анализировать?» — проворчал я, приходя в себя. «Бесполезные». В этом воспоминании был не один эпизод, а много. Но все они состояли из одного и того же действа. Дука, так звали Чукчу, ездил на муравье. К сожалению, я не узнал, как именно Чукчи ломают волю зверей. Дука просто отдавал немного своей крови старшему, и тот занимался этим один. «Если я все правильно поняла, то сейчас ты можешь запросто покататься на послушном муравье», со смешком в голосе произнесла Алиса. «В этом воспоминании был скрыт весь опыт дуки езды на муравьях, и ты его получил». «Я так и подумал. Жаль, что это не опыт метания копья», с сожалением ответил я, поднимаясь на ноги. Но, несмотря на досаду от полученного бесполезного умения, настроение у меня впервые за последние две недели было отличным. Способность получать навыки. Мои глаза весов все больше радовали меня. Интересно, а другие глаза так же многогранны и полезны, как мои. — Хрю, я ухожу! — Боря ткнулся пятачком в мою ногу. — Давай! — Я потрепал его по шее и отправил в мир двенадцати. Пока что его помощь мне не требовалась. Так, теперь стоит уйти отсюда подальше и подумать над полученными сведениями. Если ядро и правда глубоко под землей, то это все меняет. Я просто-напросто не смогу до него добраться. Но зато мы с Алисой теперь знаем, в каком направлении искать». В поисках ядра мы часто шли туда, откуда появлялись гули, но из-за постоянных поворотов и разветвлений было сложно нащупать правильный путь, и я подсознательно отсекал все дороги вниз, не желая испытывать на себе вредоносное влияние ауры, против которой даже ян чакры Спернатова была бесполезна. Я прошелся рядом с телами убитых охотников и подобрал вещи, на которых были части из чучина и алтана. Сломанные копья, кинжалы, бляшки на одежде мне пригодятся. «Арчи! Гули! Трое! Двухголовые!» Услышав предупреждение Алисы, я посмотрел на карту и приготовился к бою, даже не пытаясь скрыться. Слишком уж слабые противники. В несколько движений я обездвижил Гули и одного за другим привычно поглотил. Алиса вдруг удивленно хмыкнула и попросила «Достань батарейку из Алтана, в которую мы Янчакру перекачивали». Я сделал, как она сказала, и тоненькая струйка Янчакры отделилась от основного потока, который направлялся в мое левое плечо к узору гигантизма и рванула в батарейку. Я скривился от боли в плече и крепко стиснул челюсти. До чего же неприятный процесс?» И только когда боль утихла, я обратил внимание на алтан и охнул. В нем плескалась самая обычная нейтральная чакра. Я поглотил ее и почувствовал, как просевший после короткой битвы резерв моей белой чакры немного восполнился. «Как интересно!» — протянул я, глядя на батарейку. «Теперь бы придумать, как использовать полученные знания себе во благо, но это позже. Сейчас моя главная цель — найти ядро гульи из зоны». Я проанализировала все маршруты гули, которых мы встречали, и с учетом новых данных примерно вычислила место, которое предположительно является центром гульи зоны. «Где-то там и находится ядро». «Отлично. Веди». Я убрал батарейку в кошель и быстрым шагом направился прочь из этого места. Мне не терпелось найти бассейн с загадочными существами. Надоел мне муравейник. Хочу побыстрее выбраться отсюда.